Глава 5. Курс молодого бойца. 1971 год. Военный лагерь Форт Дикс располагался всего в сотне километров от родного Бронкса, но за большими железными воротами с овальной аркой из железа на входе здесь начиналась совсем другая жизнь. Подписав трёхлетний контракт на службу, Дэвид должен был в течение 6 месяцев проходить здесь начальную военную подготовку. На сотни акров земли располагались десятки однотипных строений ангарного типа. В одних ангарах проходили занятия, в других были организованы столовые, а третьи были отданы под казармы. За воротами мир постепенно менялся. Время легкомысленных хиппи, которым нужны были только свобода и любовь, подходило к концу. Им на смену приходила радикально настроенная молодёжь, студенты, школьники и темнокожие всех возрастов, которые требовали равных прав и свобод, социальных благ и достойных условий труда. Чем сильнее разгорался экономический кризис, тем больше власть игнорировала их требования, и тем ожесточённее становилась их борьба. Годом ранее синоптики пытались подорвать Форт Дикс, но у них ничего не вышло. Последствием этой акции стало многократное ужесточение режима военной базы и удвоение количества часов, отведённых для политической подготовки будущих солдат. Дни напролёт они должны были изучать величие Америки, чтобы нести святое знание о благословенной стране на тех территориях, на которых они собирались нести службу. Дэвид должен был убеждать в великой Америке жителей Южной Кореи. Война там давно закончилась, но во Вьетнам его не брали из-за слабых физических данных. Из-за постоянных протестов молодёжи против войны во Вьетнаме, СМИ активно следили за тем, сколько солдат посылают туда, как они подготовлены, а потом ещё и умудрялись найти тех, кто вернулся оттуда, чтобы те поделились впечатлениями. Наставник Дэвида объяснил, что и скорее будет несложно получить направление во Вьетнам, но из штатов он туда не попадёт. По большому счёту, для Дэвида, что Корея, что Вьетнам, звучали примерно одинаково. Ни об одной из этих стран он не имел никакого более или менее вразумительного представления. Он знал, что они находятся на другом краю планеты, а следовательно, лет Эдок на 300 отстают в развитии от штатов. Эта командировка должна была стать невероятным путешествием не только во времени, но и в пространстве. Было ради чего терпеть все трудности начальной подготовки. Дэвида поселили вместе с ещё 30 такими же, как и он, будущими солдатами. Это были вчерашние подростки, большинство из которых воспринимало армию как возможность поступить в колледж по военной квоте, но кое-кто здесь собирался построить военную карьеру. Поэтому Лесси ско жив он, чтобы только ему разрешили отправиться во Вьетнам. Дэвид был из самой малочисленной категории новобранцев мечтателей, которым не терпелось увидеть мир, пусть и через призму армии США. К удивлению Дэвида, даже здесь мало кто из солдат считал, что война во Вьетнаме хоть чем-то оправдана. Большинство новобранцев руководствовалось при поступлении в армию своими личными мотивами, а вовсе не идеей патриотизма, про которую им день и ночь рассказывали на уроках патриотического воспитания. "Дядя сам не будет вами доволен", вскрикивал их преподаватель по начальной подготовке всякий раз, когда солдаты не справлялись с нормативами. Дэвид был совсем неплох в патриотическом воспитании. а вот с физической подготовкой у него были большие проблемы. Он был слишком грузным, чтобы быстро бегать, слишком неуклюжим для того, чтобы пройти полосы препятствий, и слишком плохо видел, чтобы научиться стрелять, даже из бронебойной М-16, из которой, по выражению наставника части, может попасть в цель даже слепой. «Давай, порадуй дядю Сэма», — ободрительно говорил наставник, когда Дэвид подходил к стойке для стрельбы по мишеням. Независимо от того, получалось у Дэвида или нет, ему нравились все эти занятия. Их учили тому, как правильно блокировать человека с оружием в толпе, как нейтрализовать противника, как проводить минирование и разминирование объекта, купировать массовые беспорядки. Всё, чему их учили, казалось таким важным и мужественным, что захватывало дух. Кое-кто правда поговаривал, что ничего из этого в реальной жизни им не понадобится. Но откуда им знать? Каждый день они тренировались в стрельбе, проходили полосу препятствий, изучали навыки ведения боя, в том числе и наживого. Далеко не всё Берковицу давалось легко. Неспортивное телосложение и плохая координация движений часто служили поводом для насмешек однополчан. Но вот в наживом бою Дэвиду удалось получить максимальные баллы. Остальным было сложно наносить удары манекену, сделанному из мешка соломы. Аберкович не видел здесь проблемы. Мешок с соломой не шевелился. Не нужно было предугадывать дальнейшие действия противника, как того требовали занятия по кулачному бою. В случае с живым боем нужно было просто разучить определённую комбинацию действий и нанести в нужные места удары по соломенному чучелу. С однополчанами ему было сложно. Те последние несколько часов, которые им давали перед отбоем, он любил меньше всего. Как и всегда, Дэвид оказался в оппозиции. Он презирал их за несерьёзное отношение к подготовке, желание увильнуть от занятий или списать ответы на тесте, интерес к девушкам. Но больше всего он презирал их за то, что, как и прежде, между Дэвидом и остальными была невидимая и непроницаемая стена. Ему казалось, что однополчане подсмеиваются над ним и обсуждают его за спиной, но это было неправдой. Дэвид казался всем серьёзным и вдумчивым парнем, у которого была девушка, поэтому он никогда не интересовался никакими другими девушками. Поскольку Дэвид в чём-то был хуже других, а в чём-то лучше, никакого интереса обсуждать его ни у кого не было. Иногда кто-то восхищался талантом Дэвида к химии, физике или инженерному делу. А иногда подсмеивался за его стопроцентную неспособность к стрельбе. Постепенно даже начальство стало смотреть на это сквозь пальцы. Не все солдаты должны уметь метко стрелять, но совсем неплохо, если в боевой бригаде хоть кто-то умеет разминировать самодельную бомбу или составить взрывоопасную смесь из подручных средств. По вечерам другие солдаты собирались в группы по интересам. Кое-кто обязательно доставал что-то из алкоголя. А кто-то умудрялся найти возможность покинуть базу подготовки без специального разрешения, чтобы отправиться на поиски проституток. Оставшиеся по какой-то причине не у дел на вобранцы обычно перекидывались ничего не значимыми фразами до тех пор, пока не засыпали. Дэвид обычно по вечерам садился к себе на кровать и строчил объёмные письма Нату и Айрис. Отсюда можно было позвонить Но ему нравилась возможность написать обстоятельный рассказ о жизни в армии. Общаясь напрямую, он всегда впадал в ступор, не находил слов или отвечал что-то шуточное и незначительное, упуская то, что хотел сказать изначально. Письмо не предполагало собеседника. Это был монолог с самим собой, где адресат имеет весьма сомнительное значение. Он нужен лишь для того, чтобы создавать иллюзию слушателя. Если письмо нашло своего адресата, монолог был услышан, но далеко не всегда рассказчику нужно, чтобы его слышали. Часто ему просто хочется выговориться. В первые несколько недель на базе Форт Дикс он написал письма почти всем, с кем хоть как-то общался, но ответы прислали только отец и Айрис. Для девушки подробные и обстоятельные письма, о какой-то совсем другой, удивительной жизни, стали заменой дешёвых книг в бумажной обложке, которые обычно оставляют на столике в кафе после прочтения. Более того, автор этих книг можно было ответить, можно было даже признаться ему в любви. Он совершенно точно не оскорбил бы и не обидел её, так как находился на достаточно безопасном расстоянии. После того, как предыдущий бойфренд оставил её один на один с их общим ребёнком, Айрис навсегда утратила интерес к серьёзным отношениям. Она как огня боялась всех этих настырных посетителей, которые то и дело нарывали зажать её возле туалета или даже пригласить на настоящее свидание. Они ей казались слишком приземлёнными, глупыми и лишёнными всяких амбиций. В конце концов, Почему иначе они решили пригласить на свидание официантку из дешёвого кафе на окраине Бронкса. Дэвид же в её глазах с каждым следующим письмом становился всё более романтичным, значительным и достойным. Постепенно девушка начала влюбляться в тот романтизированный и прекрасный образ рассказчика, который они вместе с Дэвидом придумали. Руководство Было довольна Дэвидом, даже несмотря на то, что он не сдал норматив по бегу с препятствиями и завалил экзамен по стрельбе, поскольку в остальном Дэвид Беркович был идеальным солдатом. У него были высокие баллы по всем интеллектуальным тестам, он был прекрасно технически подкован, обладал железной и стабильной психикой, судя по всему, и искренне любил Америку и стремился сделать мир лучше. Более чем достаточно для присвоения воинского звания и отправки на поле боя, особенно если учесть, что в армии наблюдался тотальный недобор добровольцев. Никто не хотел идти служить в стране, которая не способна была обеспечить своих граждан самым необходимым, которая допускала массовые забастовки и кроваво подавляла мирные гражданские протесты, как это не раз случалось в США на рубеже 1960-х 70-х. Страна пребывала не только в экономическом, но и в глубочайшем идеологическом кризисе, а выправить ситуацию могли только такие убеждённые патриоты, как Дэвид Берковиц. Когда-нибудь мне действительно пригодятся все эти знания. Я буду делать что-то по-настоящему важное, и никто не будет вправе мне указывать, куда идти. В конце концов, не стоит приказывать человеку с оружием в руках. Дядя Сэм будет удивлён. Из письма Дэвида Берковица Айрис Герхард 1972 год. Психиатрическая больница округа Кингс 1978 год. Хм, я так сказал. Если честно, я не помню, почему я это написал. Но не думаю, что я имел в виду что-то определённое. Мне нравилось изучать боевые искусства, проходить военную подготовку, Но раздражало, что всё это невозможно применить на практике. Наверное, это и побудило меня написать что-то такое. Возможно, мне просто хотелось впечатлить Айрис, напугать её. Судя по её ответу, у меня это получилось. Вам больше нравится писать письма, чем общаться по телефону или лично? В письмах есть что-то настоящее. Мне всегда было проще выразить то, что хочу, на бумаге. В личном разговоре всё построено на эмоциях. Все пытаются что-то сказать, но никто никого не слышит. Письмо помогает сформулировать правильно свою мысль и донести её. Такой диалог, на мой взгляд, более продуктивен. В письмах есть другая особенность. Какая? Когда человек пишет письмо, он не пытается никого услышать. Это разговор с самим собой. Возможно, вы правы. Как и разговор с психиатром. Я могу идти. Дэвид поднялся со стула, а врач нажал на кнопку вызова санитаров, которые должны были отвезти пациента в палату. Дэвид содержался в одиночной палате и находился под постоянным наблюдением, но каким-то удивительным образом он при этом постоянно умудрялся подбросить врачам проблем. На днях он написал письмо журналисту Джимми Бреслину с приглашением на встречу. журналист моментально опубликовал это письмо в газете Daily News и теперь оббивал пороги больницы, требуя встречи с пациентом. Ему, конечно, могли бы отказать, так как он не являлся родственником, но стены больницы уже очень давно осаждали разгневанные и влюблённые в Берковица люди. А на углу дома даже появился парень, продающий футболки с цифрой 44, обозначающей калибр револьвера, с помощью которого Дэвид расстреливал людей. У продавца были футболки как с проклятиями, так и с признаниями в любви. Ничего личного, только бизнес. На глаза психиатра попалась газета, которую ассистент услужливо положил ему на стол. На первой полосе, как и всегда в последние несколько месяцев, была статья про сына Сэма. Я твёрдо верю, что ни один вменяемый человек не способен выйти на улицу и расстреливать людей. Сейчас правительство явно продвигает мнение о том, что сын Сэма отдавал себя отчёт в своих действиях. Серьёзно? Человек, действиями которого руководила собака? Дальше читать не имело смысла. Доктор смотрел ещё какое-то время на аккуратно сложенную газету А потом всё же подписал разрешение на пропуск журналиста в клинику.